Глава третья. Благовоние. Большая комната на втором этаже дома, превращенная Натальей Пархоменко из супружеской спальни в домашний храм, всегда хранила полутьму и терпкий сладкий аромат благовоний Окно всегда в любое время суток защищают от любопытных взоров жалюзи. Плотные шторы струятся от высокого потолка вниз. Синие, как горный водопад в Гималаях. На полу толстый турецкий ковер. Супружеская кровать убрана, вместо нее узкая кушетка с подушками и валиками, и москитная сетка над ней, как розовая дымка, от подмосковных комаров. Но они никогда не залетают сюда из сада, ни ночами, ни по утрам. Их губит, душит угар благовоний, что исходит от бронзовых индийских курильниц, где всегда тлеет благовонная смесь. Ладан и Мирра, Сандал, Жасмин, Лотос. Мускус. почули Из музыкальной системы, встроенной в стену, льется музыка Кришны Даса. Ом наман шивая Ом шивая Ударные мерно отбивают ритм, глухо ракочут барабаны. Там, в долинах Гималайских гор. В новомодной электронной фоторамке на стене изображение бога Кришны. прекрасно ликий пастух. Кожа неземного синего цвета. Это цвет страсти, цвет любви, цвет ночи. Наталья Пархоменко. В прошлом энергичная, успешная, замужняя сорокалетняя дама. А ныне, вот уже полтора года, вдова. Бездетная, одинокая, живущая в этом богатом особняке, на хлебах свекрови и младшего брата мужа. Сидит на полу, поджав стройные ноги, босые. И курит папиросу самокрутку, с наслаждением вдыхая терпкий дым. Не табак. курительная смесь. Не та, что продается в вонючих ларьках у метро, а настоящая, подлинная, из Индии. Капелька гашиша не повредит. Синеликий Кришна взирает на нее изменяющий цвет, как хамелеон, электронной фоторамки с великим терпением. Он понимает и прощает ее слабость. Полтора года как вдова, потеряла мужа, которого очень любила. Да, он был успешен и богат. Да, владела здесь, в подмосковном Электрогорске, акциями завода, фармацевтической фабрики и банком. Но она любила его не за это. Как объяснить, за что, если не за деньги и собственность? Вон и свекровь, Роза Петровна Пархоменко. Тоже, наверное, любившая его, как мать сына, не понимает. Считает, лжет Наташка, все лжет. Прикидывается. А вдовела, а теперь только и ждет, как получить свою долю собственности, из наследства и капитала, и смыться из этого дома за границу. Ведь уже смывалась. Уезжала, пропадала на полгода. Наталья Пархоменко глубже затягивается, вдыхая лады на гашиш. Да, верно, она покидала этот дом. Полгода в странствиях, в путешествиях по Индии и Гималаям. Дели, Варанаси, долина Ганга, дарджилинг Камшир. Джунгли, напитанные муссонами. а потом высушенные, сожженные солнцем. На горе Раджастхана, крепости и замки, храмы, отели, ужасные проселочные дороги, где вязнут грузовики. Пыль, пыль, пыль. Священные коровы. Святые змеи, кобры-наги в храме на горе. Их яд. Адская давка на вокзале в Харакпуре, когда толпа штурмовала пассажирский поезд. Люди вскакивали на подножки вагонов и лезли на крышу, как в советских фильмах про гражданскую войну. Там же, в Варанасе, куда она приехала еще в облике русской туристки, в джинсах, футболке с багажом, и отправилась в таком виде осматривать храмы, кто-то в толпе бросил ей за ворот горсть толченого стекла. Боль такая, словно с вас содрали кожу. Она едва не потеряла сознание на ступеньках храма. И кто-то из местных потащил её в аптеку. Ту аптеку. Скорее, крохотную лавку на задворках храма, которую она потом так полюбила и посещала часто, всё время, пока жила в Варанасе, и ходила на кхаты. Сидеть на каменных выступах, серых от пепла. Смотреть, как жгут. Как потом бросают кости и прах в уганг. Прах к праху. Воду, что всё смоет и всё очистит, всю скверну. когда убили мужа. Его застрелили на их кипрской вилле прямо в бассейне. Он сказал ей перед той поездкой. Что же он сказал? Ах, да. Что летит на Кипр по делам приобретения собственности на побережье, банком. Пятница, суббота, воскресенье. Какие сделки совершаются в уикенд? Муж угнездился на их приморской вилле вместе со своей секретаршей. Они резвились в бассейне голышом, когда раздался выстрел. «Киллер. Заказное убийство». Так потом сказали в местной полиции, и уже здесь, в прокуратуре и МВД. «Киллер. Заказное убийство. У вас и вашей семьи есть какие-то подозрения, кто мог это сделать? Кто мог заказать его там, за границей?» Первое время следствие возлагало какие-то надежды на любовницу-секретаршу. В неё тоже стреляли. Пуля попала ей в голову, но врачи сделали операцию, обещали, обещали, обнадеживали Она осталась жива, но жила все эти годы как овощ. Никаких показаний, никакой помощи в расследовании. Ничего. Пуля задела что-то важное в мозгу. Жаль. Ах, как жаль. Наталья Пархоменко затянулась курительной смесью глубже. Кипр уже как-то стерся из памяти. Индия все перекрыла собой. Кришна, да, споет мантру. И нет ничего более умиротворяющего. Надо любить, надо прощать. Она любила своего мужа. Она все еще любит его. До сих пор. Ом наман шивайя. Там, в Индии, в городе Варанасе, дымном от смога миллиона погребальных костров, серым от пепла сожженных тел, ей казалось, что она постигла природу любви. Урок с толченым стеклом пошел впрок. Она скинула джинсы и футболку, оделась в саре, покрасила волосы, стал брюнеткой. Загорела, как черт. да ещё постоянно пользовалась автозагаром. В общем, изживала напрочь свой европейский тип, маскировалась под местную, и ей это мастерски удавалось. Если живёшь там, надо жить как там. Если возвращаешься сюда, нужно жить как здесь. Не получается? Тогда и тут маскируйся. Дверь, занавешанная тяжёлыми восточными шторами, со скрипом открылась, и на пороге возникла свекровь. Тучная Роза Петровна Пархоменко. После похорон сына она ещё больше потолстела, и теперь с трудом поднималась по лестнице на второй этаж. Но вообще-то силы и энергии в её семьдесят лет им всем бы хватило с избытком. «Опять обкурилась, мать твою!» Зычно возгласила Роза Петровна. «Наташка, ты давай это, кончай в моём доме. Вонь уже вниз, в холл прёт. Что это у тебя там за дрянь сегодня?» «Благовоние». «Это благовоние?» «Жасмин, мама». Да, Наталья Пархоменко звала свою тучную, крикливую, властную свекровь коротко. «Мама». Так же, как когда-то и муж. Так же, как сейчас и младший брат мужа, Михаил. Мишель. «Давай, кончай. Я кондиционер сейчас везде включу». Роза Петровна в полутьме шарила по стене в поисках выключателя и настенного пульта кондиционера. «Пожалуйста, не надо». «О твоём же здоровье пекусь, дура». «Спасибо, мама». «Ты сделаешь, что я прошу». «Что?» Курительная смесь начала действовать, и всё уплывало, качалось. Шёлковая саря, что она купила в Дели. Посадка на поезд в Дарт-Джиллинге. Ночь с тем немецким студентом в горном отеле, которую они провели вместе. Изумрудная вода в бассейне кипрской виллы, подкрашенная кровью. «Ты сделаешь, что я прошу». — повторила свекровь Роза Петровна. — Да. — Не слышу. Да, — Да-да, уже, я стараюсь. — Не забывай, он ведь тебе муж был. Не только мой сын, но и твой муж. — Да. — Если на весы-то положить, что больше потянет, а? Там, в крохотной лавке аптеки, где смазали целительной смесью сливочного масла и коровьей мочи её раны и ссадины, причинённые толчёным стеклом, имелись допотопные аптекарские весы. На их бронзовые чаши ловкой рукой аптекаря бросались маленькие серые шарики. То ли воск пополам с цветочной пыльцой, то ли паутина с пеплом и соком гивеи. Но это было не то, ни другое. Наверное, яд. «Мама, вы устали, присядьте». Наталья Пархоменко рукой с зажатой папиросой показала на кушетку. Роза Петровна хотела было захлопнуть дверь, но передумала. И, переваливаясь, устремилась к кушетке. Грузные шаги ее попадали точно в ритм музыки Кришны Даса. А ноги тонули по щиколотку в мягком ворсе турецкого ковра.